Я ничего не умею. Привет, великий фантазер! Так встречали Максима-приятеля. Неудивительно, что Максим начал важничать Кто лучше его придумывал самые интересные игры? Кто в любую минуту мог отправиться в гости к Гумгаму? Все видели, как исчез Максим после того, как Коробков попросил прощения, и через полчаса он появился в наряде из пестрых перьев и с боевым индийским копьем. Гом гам шлет всем привет!» — кричал посыльный, потрясая копьем. «Эй, Витька, тащи вон тот ящик, будем бросать в него копьё». Да, нелегко быть фантазером, когда в кармане у всех плитка лунада. Давным-давно владельцы лунада выходили в закрытые двери, не тратили драгоценного времени, чтобы мыться, почистить ботинки, пережевывать котлеты. Они играли только в раз. Забыты были мечи, книжки, куклы, карандаши, пластилин — Вся прежняя жизнь казалась игрунам очень далекой, как в перевернутом бинокле. Только к лунаду тянулась рука, к магическому лунаду, который так и просился в рот. Весь двор знал историю о том, как великого фантазера признали три самых известных драчуна — здоровенные дылды из восьмого класса. Максим бежал по асфальтовой дорожке и натолкнулся на одного из драчунов. «Эй ты, свинья!» — выругал его драчун и показал кулак. «Испачкал мне ботинки». «Не свинья, а собака», — поправил его приятель. Шмыгать понимаешь, между ног». «Я нечаянно», — оправдывался Максим. «Не огрызайся, осел, закричал третий драчун. «А то получишь». «Ох так!» — угрожающе сказал великий фантазер и полез за лунадом. Драчуны вдруг развеселились. «Смотри, смотри», — тряслись они от смеха. «Вот это да! Ого-го! -о -о! О Ого-го! И Максим засмеялся. У одного задира вместо носа торчал красный пятачок, а у другого изо рта вылезли свирепые клыки. А третий стоял, открыв рот, и помахивал большими, как лопухи, ушами. Дылды тыкали друг в друга пальцем и чуть не плакали от смеха. Потом тот с пятачком беспокойно пощупал свой нос, выхватил из кармана зеркальце. Он даже хрюкнул от ужаса и бросился в кусты. «Приятель за ним». Малыши носились за драчунами и визжали от восторга и страха. Куда те -то только не прятались. Везде их преследовал смех. Один зайчик пожалел несчастных. «Почему над ними все смеются?» «Никаких «почему», — оборвал его Максим. «Они наказаны!» Максим заигрался с друзьями и вспомнил про драчунов только тогда, когда зайчик спросил. «Теперь они всегда будут такие безобразные?» «Совсем забыл!» — сказал Максим и достал лунат. Говорят, что драчуны, став самими собой, поклялись не говорить никогда таких слов, как «собака», осел, «свинья». Когда обращаешься не к животным, а к человеку. Больше никто не слышал, чтобы они ругались. А при встрече с Максимом здоровались первыми. И продавцы в магазине игрушек знали фантазера. Максим, Мишка и Сергей пришли туда покупать маски. Они давно придумали спектакль для малышей из детского сада, только никак не могли договориться, кого им представлять. И здесь, в магазине, они продолжали спорить. — Я буду Бармалием, — заявил Мишка. — А я волком, — сказал Сергей. — Нет, нельзя, — вздохнул Максим. — Как нельзя? — возмутились братья. — Мы умеем рычать и щелкать зубами, и говорить страшным голосом. — Нельзя, — упорствовал Максим. Малыши разревутся и испортят все представление. Но ведь здесь одни бармалеи да волки. Братья были правы. Над прилавком висели, скаля зубы, картонное страшилище. Ни одной симпатичной физиономии, ни одного доброго зверя. — У вас нет других масок? — спросил Максим. — Нет, — зевнул продавец. — А вы посмотрите на складе. — И на складе нет. Васильку Кузьмич, они у нас еще с прошлого года? прошлого, Степан Степанович, уточнил второй продавец. Берите, ребята, других не будет. Будут! Максим щелкнул пальцами, сказал Раз! Продавцы ахнули. На их лицах появились маски. Оторопевшие продавцы сняли с себя маски и удивились еще больше. Они держали глупого утемка из-за хвостуна. А над прилавком качались добрые, веселые озорные лица и мордочки. Братина, ежик, лисиц колобок, красный шапочка. «Слушай, Максим, как это ты догадался?» — зашептали братья-близнецы. «Теперь малышня повеселится. Давай покупать маски. Дядь, сколько они стоят?» «Рубль двадцать две копейки штука», — хором сказали продавцы и переглянулись. Покупатели подошли к прилавку, стали выбирать маски. Продавцы только успевали снимать с гвоздей красных шапочек и лисиц. Заворачивая покупку нашим друзьям, продавец Степан Степанович наклонился к Максиму. «Скажи, мальчик, как это у тебя получилось?» «Секрет», — небрежно сказал Максим. А второй продавец, Василий Кузьмич, попросил, «Ты не мог бы заменить нам не только маски, но и игрушки, которые никто не покупает». «Ладно, другой раз», — сказал Максим. Никто в магазине не обратил внимания на мальчишку с голубым лицом. Он стоял в углу и с удовольствием наблюдал превращение масок. Когда три приятели забрали свои покупки и ушли, он сказал себе ⁇ Прекрасный фокус, Мокус, запомним ⁇ Гумгам, это он, конечно, наблюдал игру Максима, морщись оглядывал новые маски. ⁇ По-моему, немножко глупое, и грустное лицо. Великий фантазер чуть ошибся. «Пусть они будут поумнее, повеселее», — бормотал Гумгам. Он с минуту подумал и потом щелкнул пальцами. Раз! Маски над прилавком стали голубыми. «Ха-ха-ха!» — -ха. веселился в своем углу Гумгам. «Кажется, я узнаю эти забавные лица. Он тот курносый Тинлин, Лин, а строгий, задумчивый, вылитый мой старший брат Кри-Кри. А это что за симпатичный игрун? Неужели это я?» Но ну, теперь всё в порядке, торговля пойдет на расхват». «Это вы мне заворачиваете?» — раздался возмущенный голос. «Я платил за братины гадкого утёнка, а вы мне заворачиваете какие-то синие привидения?» «Извините, сейчас поменяю», — бодро сказал продавец. Он обернулся и оторопел. «На полках висели одни голубые маски». «Василь Кузьмич», — позвал Степан Степанович, — «где-то была коробка с масками». Нагнувшись, продавцы извлекли пыльную коробку. Они долго возились под прилавком и вылезли очень хмурые. «У нас все маски одинаковые», — буркнул Степан Степанович. «Если вам не нравится, верните чек в кассу». «Безобразие!» — возмутился покупатель и двинулся к кассе. «Ведь я покупаю детям». Вечно эти взрослые сердятся. Удивился Гумгам и вышел из магазина. «Он хочет обрадовать детей гадким утёнком, чудак». А в это время Максим, Мишка и Сергей, бережно нанеся свои маски, вбежали во двор и остановились в недоумении. Весь двор смеялся. Смеялись школьники с портфельми, смеялись взрослые на балконах и в окнах, смеялись дети, катаясь по зеленой траве. Подходили прохожие и спрашивали, «Вы не знаете, почему все смеются?» И сами начинали хихикать. На двор напала эпидемия смеха. И началась она как будто с пустяка. Из подъезда выскочил Петя Зайчиков, а за ним бабушка с поварёшкой. Они побежали вокруг клумбы, но зайчик так уморительно подскакивал, а бабушка так лихо размахивала поварёшкой, догоняя внука, и так грозно кричала «Где мой обед? Куда ты девал суп?» а что ребята, наблюдавшие эту сцену, захохотали. Они смеялись так заразительно, что выглянувшие из окон взрослые не могли удержаться от смеха, а в школе прервались занятия. Никто не понимал, о каком супе идет речь и почему белоголовый мальчишка, оглядываясь, выразительно показывает на свой рот. Все продолжали смеяться. Одни смеялись, потому что видели бег с поварёшкой, другие, потому что любили смеяться, третьи, потому что смеялись остальные. Уже зайчик и бабушка, забыв о супе, который исчез из кастрюли, присоединились ко всеобщему веселью. Уже наши три друга с масками стали смеяться. Эпидемия смеха не утихала. «Хи-хи, ха-ха!» — звенело над двором. Взвыла сирена, влетела машина с красным крестом, из скорой помощи вылез голуболицый доктор в белом халате и, посмотрев на смеющихся, хлопнул в ладоши. Все понятно!» Увидев доктора, перестали смеяться взрослые, за ними школьники, а кое-кто закричал «Гум-гам! Привет, гум-гам!» Доктор поднял руку и, приятно улыбаясь, сказал в полной тишине. «Смейтесь на здоровье!» «Десять минут смеха полезнее, чем стакан сметаны». Доктор что-то записал в своем блокноте, разумеется, новую игру, вскочил в машину и уехал. Взрослые сразу успокоились, а дети, захватив с собой зайчика, помчались на улицу. Осталась одна бабушка. Она разыскивала в траве утерянную поварёшку. Фантазер был раздосадован, что он не рассмешил целый двор. Не из-за него, а из-за зайчика прикатил гумгам в докторском скафандре чтобы научиться играть в смех. Максим даже обиделся на зайчика, который ни в чем не был виноват. Максим и не подозревал, что его друг, веселый доктор, удирает сейчас на скорой помощи от милиции. Кто знает, почему милицейский мотоцикл помчался с перекрестка за белой машиной. Обычно машине с красным крестом всегда свободный путь на перекрестках, Но тут милиционеры, проводив взглядом быструю машину, засвистели и вскочили на свой мотоцикл. Вот это была гонка по самой середине широкой улицы. Скорая выло, все машины тормозили, светофоры заранее включали зеленый свет, а сзади торопливо трещал мотоцикл. Потом скорая свернула в переулок, мотоцикл, резко сбавив скорость, последовал за ней. Это был тупик. Обычно очень короткий переулок упирался в широкий дом. Мотоцикл торжественно прострекотал до самых ворот дома. Ворота были закрыты. Скорой помощи в переулке не было. Милиционеры, осадив мотоцикл, внимательно осмотрелись. На тротуаре стояла детская коляска. Рядом с коляской — мальчишка в белом халате. Наверное, школьник, убежавший с урока. И все, Никаких больше машин, никакого транспорта. Мотоцикл трижды объехал пустынный переулок и недоуменно стрекача выкатил на улицу. Ну и натерпелся страху Гумгам. Он был совсем не рад, что ввязался в эту игру со смехом. Еле улизнул от милицейского мотоцикла. Даже белый халат не успел снять. «Не умею я играть со взрослыми», — пробормотал Гумгам. Гумгам оставил на тротуаре детскую коляску, которая несколько минут назад была быстроходной скорой помощью, и направился в знакомый двор. Вдруг он удивленно поднял голову. Ведь нес ему навстречу синюю фольгу. Гумгам усмехнулся. «Кто-то жевал сейчас лунат» и выбросил обертку в окно. Голубая фольга, я все умею, усеяла тротуары, садовые дорожки, лестницы. Я все умею, подметали дворники с утра до вечера. Я все умею! Разносил ветер по городу.